Глава одиннадцатая. С кровью шутки плохи. Используя блокнот, Гарин думал, превращая мысли в визуальные метки. Он записывал свои вопросы, какими бы глупыми они ни казались на первый взгляд. В обществе стало набирать обороты движения похудения с привязкой диеты к группе крови. Создавалось впечатление, что диетологи что-то знают. Какая связь пищевых продуктов с усвоением их от того, какая группа крови у едока? На вопрос, зачем нужны групповые белки? Когда Гарин задал его ворчуну, тот пожал плечами. Что значит зачем? Зачем мы на земле? Белки на мембране, клетки, которые мы несли групповым маркером, это какие-то рабочие белки. Просто они индивидуальны для каждого человека, как отпечатки пальцев. «Ну, то и значит», — ответил Гарин. «Мы имеем объяснение существованию всего в организме, смысл назначений. Легкие дышат, сердце кровь качает, мозг управляет, почки и печень очищают. Смысл назначения мы можем найти всему в организме. А зачем нужны групповые белки? Чтобы создать проблему при переливании? Из вредности? Я ведь вот что скажу». Все рабочие, как ты говоришь, белки, ферменты, рецепторы, во всем организме по своим назначениям имеют одинаковую структуру, а групповые – это какие-то особые маркеры, функции у них рабочей нет. Я не нашел описания, структура описывает, а для чего они сидят на наружной поверхности мембраны – непонятно. Причем их строение хранится в генах, это не случайный белок, понимаешь? Он достается нам от пап с мамой, а значит появился очень давно». Может быть, атовизм остался нам от предков обезьян? Им был нужен, а нам так фото на память. Нет, от атовизмов организм старается избавиться, как от балласта. А эти старательно передаются от предков потомкам. И еще, мы проверяем группу у донора и реципиента Все совпадает, начинаем переливать. В лучшем случае рецепиент трясет, в худшем перелитые клетки гемолизирует. Иногда сразу, иногда отсрочно. Не всегда, но надо быть готовым каждый раз. Наши обалдуи готовы лить, не думая, что будет дальше. А я не могу не думать. Тебе положено по статусу, усмехнулся Ворчун. И мне тоже. Этот вопрос, зачем нужны групповые белки, он задавал всем, от кого надеялся услышать ответ. И никто из коллег внятно и четко ответить на него не мог. Анализируя все открытия в иммунологии, связанные с переливанием крови, он обратил внимание на закономерность. Если на мембране есть белок, определяющий группу крови, то в плазме крови нет характерных иммуноглобулинов, антител, которые Ланштейнер назвал аглютининами, и наоборот, если нет группового белка, то есть аглютинины. То есть природа, создавая кровь, изначально как бы разделила людей на разных не только в расовом качестве, но и в групповом. Стоп сказал себе Гарин. «Расы — это генетические закрепленные признаки в зависимости от условий существования человеческих популяций. Люди чернеют, желтеют, краснеют и светлеют в зависимости от влияния внешней среды на организм. Происходит это не быстро. Процесс образования расы занимает тысячелетия». Он искал ответы в русскоязычных и англоязычных книгах. но вопрос «Сколько групп крови вы знаете?» «Все отвечали четыре». А что с остальными маркерами? Резус — это группа? Если он есть у 80% людей, планеты и даже у обезьян. Выписывая информацию обо всех обнаруженных белках, отнесенных иммунологами к групповым, он понял, что спектр этих белков зависит от замкнутости популяции и связан с мутациями. Но мутации уж больно умные, как будто кто-то ими управлял. Но причинность возникновения этих белков он никак не мог объяснить. Васильев, читаемый материал по совместимости групп, тоже не объяснил. Но сообщил необычные факты. Во-первых, в Америках до появления там переселенцев все жители имели первую группу крови. Маркеры А и Б завезли европейцы. То же самое было с Австралией и Новой Зеландией. Однажды Гарин пришел на работу, дождался Ворчуна и спросил, не дав ему переодеться. «Помнишь, в книге «Щит и меч» Вайс ездил в детский концлагерь, там фашисты брали кровь у детей для солдат вермахта?» «Помню», — Ворчун сказал на одной ноге, надевая хирургическую форму. «Так это ж фашисты». «Но зачем у детей? Много ты возьмешь с голодного ребенка, весом 30-40 килограммов?» «Фашисты не идиоты. Ради того, чтобы просто в изощрению убить они тратить расходники не станут». «Какие расходники?» — рассмеялся Ворчун. Тогда все было многоразовым. Иглы стальные, трубки резиновые, банки стеклянный Ты меня понял, отмахнулся Гарин. Но дети наверняка не болеют сифилисом, предположил Ворчун, или какими-то иными характерными для взрослых болезнями. Тепло, Федя, тепло. Гарин от возбуждения забегал по ординаторской. Вот смотри, что я узнал. Он кинул ксерокопию из английского журнала. У детей первой группы крови иммуноглобулины, агглютинины, альфа и бета появляются к 11-14 годам, а до этого времени у них нет этих антител. Хочешь сказать, что фашисты это знали еще во время войны? Нет, может быть, но, думаю, тут все проще. Они обнаружили, что детская кровь при переливании раненым переносится легче и не создает проблем в будущем. Но если эти антитела появляются... «Понимаешь, они не вырабатываются с рождения, а появляются, значит, это что организм встречается с белками А и Б, но кровь-то кровь им не переливали, сексом во время месячных они не занимались, понимаешь?» «Что выходит?» «Что?» – не понял Ворчун. «Что групповые белки имеют природные аналоги, и взрослеющие дети к 10-11 годам с ними встречаются, поэтому иммунная система и начинает их производить. А где они встречаются?» Вот до 11-14 не было, и вдруг, бах, появились. Что меняется у детей к взрослению? Меню, — сказал Ворчун первое, что пришло в голову. У большинства детей с 12-13 лет меню становится, как у взрослых. И ты думаешь, что аглютинины — это реакция иммунитета на пищевые белки? Так они же разбираются доминокислот в кишечнике. Тогда не знаю, — Ворчун достал из сумки пачек сигарет. «Кишечная микрофлора», — произнес Гарин. «У детей появляются новые микробы-резиденты. Вот они-то и содержат на себе белки-антигены, похожие на групповые». Пришла Милана, вытащила из шкаф свои вещи. Мужчины поняли намек и вышли в коридор. «Пойдем покурим, пока больные не пришли», — предложил Ворчун. Гарин не курил, но ему так хотелось поскорее обсудить с Федором осенившие идеи, что он согласился. «Пойдем». Он продолжил на ходу. «Я понял, что к подростковому возрасту у детей, которые начинают питаться как взрослые, меняется состав кишечной флоры и антигены А и Б, имеются именно у этих микробов. Ты понял, какая связь диеты с группой? Диетологи тоже нащупали эту связь, но, я думаю, статистически заметили, что некоторые продукты хуже усваиваются в зависимости от состава микробов в тонкой кишке, и группа крови указывает на этот состав». «Получается, что группа крови — это реакция организма на микробы?» Сделал вывод Ворчун, когда они вышли на курительную площадку на крыше здания. «Не слишком ли сложно?» «Наоборот, Федя, все предельно просто, только нужно копнуть глубже». «Куда уж глубже?» — не понял Ворчун. «От зарождения жизни на планете», — серьезно сказал Гарин. «Вначале было слово. Слово было у Бога, и слово было Бог», — процитировал первую фразу из Библии Ворчун. Поясни свой вывод. Вспомни общую биологию. Смеешься? Вспомни древнюю, как все студенчество, заповедь. Сдал экзамен и забыл, рассмеялся Ворчун. У меня так не выходит, серьезно сказал Жора. Мой чердак пока вмещает массу информации, которую я, как и ты, до сих пор полагал лишней. Оказалось, что нет. И что-то понял. Я много чего понял, Федя. А главное, я уверен, что это все... «Понял, и не только я, и не сейчас. Но почему нам этого не объяснили, я не понимаю. Чем эта информация так опасна для сознания людьми?» Гарин замерз. «Ты обкурился? Пошли!» «Не обкурился, а накурился», — поправил Ворчун. «Хрен редьки не слаще». но не скажи, обкуренные — это наркоманы, торчки зеленые. А я интеллигентно выкурил сигаретку. Так что там с происхождением группы крови...» понимаешь мы не берем вопрос откуда взялись на земле нуклеиновые кислоты думаю их занесли метеориты из космоса в давние времена может даже целые еще живые микроорганизмы ты не признаешь теорию академика опарина о возникновении белков кцеватов и из них первых одноклеточных нет поморщился гаррин особенно после фальшива кольги леп пешинской которые старалась доказать эту теорию «Не сбивай меня. Нуклеотиды, я уверен, были занесены из космоса. Слишком сложно у них структура для случайного синтеза. Идея синтеза белка на рибосомах как основной принцип целевого создания белков». «Может, прилетели вирусы?» «Не думаю, что вирусы. Им нужны клетки с рибосомами. Давай по порядку. Вирусы – это послание, информация, которой обменивались клетки и организмы. Давай вернемся к жизни клеточной». «Ну, давай». Первые одноклеточные появились на Земле, когда чистого кислорода на ней не было. Углекислота в атмосфере, сернистый ангидрид и закись азота, температура и сплошная облачность, парниковый эффект. Значит, что? Первые микробы источник энергии брали из атмосферы и от вулканов, это тепло. И они в основном восстанавливали оксиды, создавали чистые элементы, кроме золота, платины и еще нескольких металлов, которые практически не окисляются. Вся вода на планете — это растворы солей. Глубоко копаешь. Проиронизировал Варчун, открывая перед Гарином дверь их отделения. народ пока нет. Потом они так застрали атмосферу освобожденным кислородом, что бурый цвет из атмосферы ушел, и солнечные лучи достигли поверхности. Но при этом в верхних слоях появился озон, который обрезал солнечный ультрафиолет, отсеяв короткий спектр. Длинные лучи стали доходить, особенно красный свет. На все это ушло миллиард лет, не меньше. Уцелевшие протобацилы создали себе оболочку покрепче, чтобы не сгорать, и стали пользоваться кислородом для своих биохимических реакций. При этом пожирая своих же, а некоторые нашли идею, хлорофилл, налепили хлоропластов и занялись расщеплением углекислого газа, используя фотосинтез при этом делая запасы углеводов, целлюлозы и крахмала. Первое разделение простейших на будущих животных и растений, между ними остались грибы и лишайники. Микробы животные стали жрать микробов растения и друг друга, полтоядные и растения ядные. Дальше ты понимаешь, эволюция шагает по планете, подчиняясь географии и физике атмосферы. Вода постепенно преснеет, проходя циркуляцию с испарением, Соленость в морях уменьшается и плотность воды снижается. Идет активное заселение верхнего слоя океана. Он теплый и прогревается солнцем. Вот где настоящий бульон из микробов, одноклеточных. Второй важный этап эволюции живых организмов – это деление на индивидуалистов и коллективистов. Появление первых колоний типа Вольвакс. «Сечешь фишку?» – от волнения Гарин сорвался на жаргон. «Пока не секу!» – Ворчун проверял план процедур И заявки на кровь. Тебе интервенты заказали два литра эльтроцитной массы, вторая плюс. Зачем столько? Удивился Гарин. Пишет, что у них в плане АКШ. Академик Шабалкин хочет делать какого-то своего пациента у нас. Зачем у нас? Не понял Гарин. Он же из НЦХ. У них свое ОПК мощнее нас намного. Мог там кровь заказать. Вопрос, конечно, интересный, прогундосил Гарин голосом актера илья Оленникова-Ворчун. «Думаю, он хочет легально положить в карман пару тысяч американских зеленых рублей, а кровь у себя под эту операцию заказать не может. Он же дядька выписал наверняка». «Два литра. Он предполагает такую потерю. Ему нужно зарядить перфузор донорской крови. Аппарат сердца легкий, там, если кровь развести, все равно нужно не меньше полутора литров». Ещё поллитра на всякий случай. Марк говорил, что все приборы и спецаппарат фузиста Жабалкин привезёт с собой. А нам нужно только кровь подобрать. Дядька этот придёт сегодня. Наша задача взять у него кровь и отправить на станцию, чтобы подобрали восемь мешков по всем параметрам. Ясно, Гарин уселся к столу напротив Форчуна. Про группу продолжать? Конечно. Так вот, колонии – это прообраз будущих многоклеточных. Сперва все клетки как бы на равных, только живут вместе, но ну, потом начинается разделение по функциям. Часть становится пищеварительным трактом, а часть – кожей, покровом. Какие-то становятся мышцами, какие-то превращаются в скелет. Появляются и клетки иммунной системы. До этого защитой занимаются все в меру своих сил. От кого? Думаю, от других таких же. Хрен а других — одноклеточных С некоторыми они договариваются, образуя симбиоз, например, чтобы те помогали переваривать пищу или защищали поверхности. А как им дать понять, что клетки многоклеточного свои? Как? — Ворчун заваривал чай. Нужно взять точно такой же белок, как имеется на мембране микробы симбионта, и поместить на своей. Мимикрия. Эти маркеры показывают микробам-симбионтам, как транспортер в самолетах. Мы свои, нас не есть. Наши групповые белки – это преобразованные в процессе эволюции белки и транспондеры для микробов. Понимаешь? Если это принять, то все сходится. Что все? Не понял Ворчун. Тебе сколько сахара? Три. Сходится, почему в разных популяциях и на разных континентах разные группы крови, почему там первая, а точнее не первая в абсолютном смысле, а своя особенная, То, что нет белков А и Б, не означает, что там нет других белков, понимаешь? Да, еще. Я нашел интересную информацию о том, что наши белки А и Б нестандартны. То есть... Не понял Ворчун. То есть, при том, что они вроде как А и Б, но отличаются нюансами, и их сейчас стали помечать как А. Например, и старые сыворотки их не видели. Представь себе, человек всю жизнь считает, что у него первая или третья группа, если не определяется его А-белок. А сейчас реактивы изменились, стали ловить структуру белков шире, и А обозначился. И теперь человеку пишут вместо первой вторую или четвертую А-Б, если раньше писали третью. Это серьезно, согласился Ворчун. То есть все эти штампы в паспорте, нашивки на военной форме татуировки на самом деле ерунда. И не случайно приказ перепроверять группу перед каждым вливанием эритромассы должен выполняться непременно. Всегда есть риск, что запись ошибочна. Появился первый пациент, и разговор на научную тему оборвался сам собой. К полудню появился дядька, которого академик готовит на АКШ. Вполне сохранный, как бы сказал Марк, и Гарин не удержался, спросил, с чего вдруг кто-то решился на АКШ. Есть причины. Дядька подтвердил, что причины серьезны. На велоэргометре сердце показало нарастание ишемии. В НЦХ сделали коронарографию, обнаружилось три критические сужения артерии три не очень, до 50%, но Шабалкин предлагает их тоже обойти. «Но почему кша снова переспросил Жора. «Ведь там, как я знаю, начали ставить стенты, вы могли бы договориться с тамошними спецами». Он лично набрал пробирку крови, потому что Милана с Федором были заняты с пациентами. «Ну, я не знаю», — дядька зажал ватку в локте, останавливая кровь. «Я ложился к Шабалкину. Он предложил сделать шунтирование. Метод отработанный и надежный». Гарин не стал спорить. «Опровергать слова академик неэтично. Наше дело крови обеспечить к операции». Пациент опустил рука в сорочке надел пиджак. «Когда мне теперь?» «Я не знаю», — Гарин поставил пробирку в холодильник. «Вашу кровь в заявку сегодня отвезем». Пару дней на подбор. Как только привезут кровь для вас с протоколом совмещения, я вам позвоню. Оставьте телефон. Когда Ворчун отпустил первую партию пациентов, Гарин как раз вернулся со станции. Как я и говорил, два-три дня и золотой ключик будет у нас в кармане. Какой ключик? Не понял Ворчун. Вспомни старый фильм по сказке Буратино, рассмеялся Гарин. Доримар карабас говорит. Еще пять тысяч ведер, почти ниже Карабаса. И считайте, что золотой ключик у вас в кармане. Ты что, все фильмы детства наизусть помнишь? Гарин пожал плечами. Не знаю. Но вот так иногда вспоминаю такие детали до точности. Мне сказали, что кровь подберут и совместят за три дня. Значит, Шабалкин, я думаю, назначит операцию на понедельник. Я только одного понять не могу. Почему он так уперся в ЭКШ? Ведь можно бы было бы стенд попробовать. Наши интервенты, вон, по шесть операций в день исполняют. И академик — это конкуренты. Так он при любом исходе пару тысяч долларов в кармане унесет. А так сколько? ну ведь риск несоизмерим. Операцию он сделал а сердце вдруг не заведется, а? Да и в реанимации потом неделю лежать, а с распиленной грудиной через пару месяцев проволочные скобы снимать. Ну и, и чего ты не сказал ему? «Ага». А потом нам Марк голову открутит, что академик и отбили. Пусть дядька сам решает. Ворчун достал пачку сигарет. «Может быть, ты и прав. Давай загадаем. Если Бог хочет, чтобы дядька пожил дольше, то он его от АКШ как-нибудь открутит. Согласен?» «Если Бог есть вообще», — Гарин вспомнил ослика ИА из мультфильма «Винни-Пухи». «В чем я лично сомневаюсь?» «Ладно, я курить, а ты...» «А я пообеду схожу Ворчун достал из сумки пакет с заварной лапшой. С полочки в шкафу взял перечницу. бой другом, возьми в пищеблоке перц, кончился». Гарин опустил в карман халата перечницу. В кафе он, отстояв очередь, сделал заказ. На кассе Кристина, улыбчивая девушка, перечислив заказанное блюдо, уточнил. «Это все?» «Мне еще перца надо». Гарин достал перечницу. «Перец на столах, пересыпьте, я не против». «А зачем вам?» Кристина знала, что Бланк и Бардин настрого запретили приемы пищи в ординаторских. Ничего, кроме чая и кофе. Но Марчун на это говорил. «Чай из пакетика заварить можно? Значит, лапшу тоже». «Понимаешь», — объяснил Гарин без улыбки. «У нас кровь не всегда больным уходит. Приходится списывать. А куда ее девать? Вот с перчиком хорошо идет». Он отошел от кассы, не заметив, что Кристина побледнела, сдерживая тошноту. Телевизор, укрепленный на специальном комоде, беззвучно показывал новости. Там военные что-то рассказывали о войне в Чечне. Говорящего военного Гарин узнал из новостей. Генерал Лев Рохлин. Официантка принесла заказ. Гарин не спеша ел. Дед его приучил не делать из еды культа и вообще к еде относиться как к сексу, без фанатизма, то есть как к физиологической необходимости. А потому никогда не спешить наесться до отвалу. «Находить удовольствие в процессе, а не в насыщении». Минут через сорок он вернулся в ординаторскую. Там его встретил Ворчун в обалдевшем состоянии. «Что случилось?» — спросил Гарин. «Ты ушел, я вернулся, покурив, и вижу, что в холодильник роется марк и учиняет Милане форменный допрос. Как мы списываем неиспользуемую кровь?» «Хорошо, я лапшу еще не залил. Жду, когда ты перец принесешь». «Он странный такой был» подтвердила его словами сестра Все переспрашивал, точно мы утилизируем невостребованную эритромассу по приказу, смешиваем с раствором Больше никак? Я его спрашиваю в лоб. А как еще? Он не говорит. Только глаз у него какой-то странный. К Милане прицепился, мол, отчего это у нее щеки такие румяные? А у меня всегда они с детства такие. милан покраснела, и щеки у нее стали совсем малыми. Гарин не мог говорить от смеха. Сотрудники смотрели на него, не понимая, что его так развеселило. «Это моя вина», — наконец признался он. «Перец попросил у Кристины, она спрашивает, зачем? Ну я возьми и скажи, что мы списанную кровь потребляем с перцем, мол, без него не идет». Она стукнула Марку, видимо, поверила. «Вот поканка», — рассмеялся Ворчун. «Но как Марк-то повелся?» А Милана серьезно сказал «Вы с кровью не шутите, Георгий Александрович, она шуток не терпит». Как ты права, Милана, улыбнулся Гарин. Кровь в шотк не терпит.